Общие положения о договорах. Понятие договора. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей признается договором. Пункт первый статьи четыреста двадцатая Гражданского кодекса. Субъекты договорных отношений – это участники сделки, стороны, заключившие договор. и принявшие на себя определённые обязательства друг перед другом. В зависимости от количества сторон, договоры бывают двусторонними и многосторонними. В некоторых случаях конкретный хозяйственный договор является частью сложной многоходовой комбинации с большим количеством партнёров. Договорные отношения при этом могут быть оформлены по-разному, либо путём заключения серии двусторонних договоров, либо заключением одного многостороннего договора, в котором каждая сторона принимает на себя индивидуальные конкретные обязательства. По гражданскому законодательству участниками договора могут быть граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты федерации, и муниципальные образования, статья сто двадцать четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации. Основанием возникновения договора, как правило, является соглашение сторон. Однако в случаях, прямо предусмотренных законом, и при наступлении указанных в нем обстоятельств договор заключается на основании закона, например, банк. обязан заключить договор банковского счёта с клиентом, обратившимся с предложением открыть счёт на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом. Пункт 2 статьи 846 Гражданского кодекса. Коммерческая организация не вправе отказаться от заключения публичного договора. при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы. Пункт 3 статьи 426 Гражданского кодекса. При разрешении споров по искам потребителей о принуждении коммерческой организации к заключению публичного договора статья 426 Гражданского кодекса.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 пункт пятьдесят пятый постановления Пленума от первого июля тысяча девятьсот девяносто шестого года номер шесть дроп восемь договор относится к числу наиболее распространенных юридических фактов и является основным средством регулирующим отношения участников экономической деятельности Правовой режим договорных отношений обеспечивается действующим законодательством исполнительными и судебными органами власти. Принцип свободы договора заключается в следующем. Во-первых, все участники гражданского оборота свободны в решении вопроса заключать или не заключать договор в принципе. Понуждение к заключению договора допускается только в случаях, установленных законодательством. Во-вторых, участники договорных отношений свободны как в выборе количества контрагентов в конкретном договоре, так и в персональном выборе таких партнёров. В-третьих, стороны свободны в выборе вида договора. Например, при отчуждении своего имущества стороны могут по своему усмотрению заключить договор купли-продажи, мены либо дарения этого имущества. Выбрав вид договорных отношений, стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных видов договоров. Так называемый смешанный договор. Более того, разрешается заключение договора вид которого вообще не предусмотрен законодательством. В четвёртых, стороны вправе самостоятельно по своему усмотрению устанавливать любые условия договора: объёмы и порядок поставки товара, его стоимость, порядок оплаты, сроки исполнения принимаемых обязательств и так далее. Ограничение свободы договора установлено статьёй 422 Гражданского кодекса и заключается в том, что любой заключаемый договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами, действующими в момент его заключения. В зависимости от порядка заключения и момента возникновения прав и обязанностей сторон, Договоры подразделяются на консенсуальные, реальные и формальные. Консенсуальными, от латинского consensus соглашение, являются договоры для заключения которых достаточно соглашения сторон, например, купля-продажа, пункт второй статьи четыреста пятьдесят седьмой Гражданского кодекса. Реальными, от латинского res вещь. считаются договоры, для заключения которых, помимо соглашения сторон, необходима фактическая передача имущества, являющегося предметом договора, например, перевозка. Пункт 2 статьи 785 Гражданского кодекса. Формальными именуются договоры, для заключения которых требуется оформление по предписанной законом форме. письменный или нотариальный. Например, рента, статья 584 Гражданского кодекса. Дарение, статья 574. Продажа предприятия, статья 560 Гражданского кодекса Российской Федерации. Как консенсуальный, так и реальный договор может быть формальным. Особое место в гражданско-правовых отношениях занимает договор, основанный на личном доверительном отношении сторон. Фидуциарный, от латинского фидуция сделка, основанная на доверии, договор. Примером такого договора может служить договор поручения. Статья 971 Гражданского кодекса, основные положения которого содержат специальные нормы почюркивающие лично доверительные отношения сторон. В зависимости от очевидности из самого договора его оснований, договор может быть каузальным, от латинского causa причина, или абстрактным. Каузальный договор предполагает чёткое и ясное обозначение правовой цели, которую он преследует. Действительность такого договора зависит от законности и достижимости цели, например, договоры купли-продажи, дарения, мены, ренты, перевозки и т. д. Абстрактный договор не зависит от основания и действителен в любом случае, если соблюдена форма, например, банковская гарантия, статья 370 Гражданского кодекса. в зависимости от того, насколько известен заранее при заключении договора размер, пропорция и предмет встречного обязательства, договор может быть коммутативным от латинского commutare менять, переменять или алеаторным. При заключении коммутативного договора размер Пропорция и предмет в взаимных обязательствах определены конкретно, например, мена, статья 567 Гражданского кодекса. При заключении алиаторного договора предмет и характеристики взаимных обязательств известны не полностью, и зависят от условия, заранее знать, которое не представляется возможным или затруднительно, например, лотерея, игра Пари, статья 1063 Гражданского кодекса. Большинство договоров носит возмездный характер. Пункт 1 статьи 423 Гражданского кодекса. Каждый из участников договора получает определённое материальное или иное благо: имущество, деньги, услуги, права. Безвозмездными являются лишь некоторые договоры, применяемые обычно в быту: дарение, безвозмездное хранение, пользование имуществом. Сторона, предоставляющая безвозмездную услугу, обычно несёт менее строгую ответственность за неисполнение договора. В зависимости от характера порождаемых договором юридических последствий, необходимо различать договоры окончательные и предварительные. Статья 429 Гражданского кодекса. Окончательный договор наделяет стороны правами и обязанностями, направленными на достижение интересующих их целей, и определяет все условия договора. Предварительный договор порождает для сторон обязательство заключить договор в будущем или дополнительно согласовать некоторые его условия: количество, цену и другое. Согласно пункту 1 статьи 429 Гражданского кодекса, по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор на условиях, предусмотренных предварительным договором. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора. Пункт 3 статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если в предварительном договоре условия о цене не было указаны, то это означает, что стороны не определились в этом вопросе. В соответствии со статьей 424 Гражданского кодекса исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. При отсутствии в возмездном договоре условия о цене и невозможности ее определения, исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах Обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. К особому виду договора относится договор в пользу третьего лица, статья 430 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договором в пользу третьего лица признаются договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу, поскольку иное не предусмотрено законом, договором и не вытекает из существа обязательства. Пункт первый статьи четыреста тридцатой. С момента выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим правом по договору. Стороны не могут расторгать или изменять заключённый ими договор без согласия третьего лица. Пункт 2 статьи 430 Гражданского кодекса. Кредитор не вправе предъявлять требования о возврате кредита к лицу, которому денежные средства были перечислены по указанию заёмщика. Таким образом, договор в пользу третьего лица создаёт право требования для лица, не участвовавшего в заключении договора, причём это право может сосуществовать с правом требования лица, заключившего договор. Однако одновременно эти требования заявляться не могут. В некоторых случаях право требования третьего лица исключает заявление требования лицом, заключившим договор. К числу договоров в пользу третьего лица относятся договоры перевозки груза, статья 785 Гражданского кодекса, договоры страхования, статьи 930 и 934, и некоторые другие. В договоре перевозки третье лицо груз получатель. Его право требования к перевозчику в одних случаях при полной утрате груза не исключает заявления такого же требования со стороны груза отправителя, заключившего договор, а в других частичная несохранность груза, просрочка доставки исключает его. В договоре страхования при наличии третьего лица право требования к страхователю по общему правилу имеет только это третье лицо. Выгода приобретатель по страхованию жизни лицо, в пользу которого застраховано имущество. Если третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по договору, то лицо, заключившее договор, может воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, договору или существу обязательства. Пункт 4 статьи 430 Гражданского кодекса Например, если на имя третьего лица в банк внёсён вклад, но оно не пожелало им воспользоваться, лицо, внёсшее вклад, вправе требовать его выдачи. Пункт 2 статьи 842 Гражданского кодекса. Должник по договору в пользу третьего лица может выдвигать против требования третьего лица все вытекающие из договора возражения. к предусмотренные общими правилами обязательственного права, например при невозможности исполнения, за которую должник не отвечает, так вытекающие из условий договора, несоблюдение его предписаний, не наступление требуемых обстоятельств и т. д. Договор в пользу третьего лица следует отличать от договора об исполнении третьему лицу. Например, при отгрузках продукции поставщиком по разнорядкам покупателя в адрес третьих организаций-получателей, получатель вправе принять исполненное по договору поставки, но не может требовать исполнения от поставщика. Пункт 2 статьи 509 Гражданского кодекса Российской Федерации. Некоторые договоры совершаются посредством конклюдентных действий. конклюдентные действия от латинского concludo заключаю, делаю вывод, это действия лица, выражающие его волю установить правоотношение, например, совершить сделку, заключить договор, но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о таком намерении путём совершения конклюдентных действий. В частности, заключается публичный договор. По публичным договорам признаётся договор, заключённый коммерческой организацией и устанавливающий её обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять. В отношении каждого, к тол к ней обратиться. Розничная торговля перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и тому подобное. Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами. пункт 1 статьи 426 Гражданского кодекса. При рассмотрении дел, связанных с изменением или расторжением договора присоединения, судам следует иметь в виду, что по требованию присоединившейся стороны такой договор может быть изменён и расторгнут. на основании предусмотренным как в статье 428, так и в статье 450 Гражданского кодекса. Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей. за исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей, пункт второй статьи четыреста двадцать шестой Гражданского кодекса. Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги. выполнить для него соответствующие работы не допускается. При необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора потребитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. Пункт 3 статьи 426 Гражданского кодекса.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 отношением по публичному договору, розничная купля-продажа, энергоснабжение, прокат, бытовой и строительный подряд, банковский вклад, страхование, хранение и так далее, с участием гражданина, помимо общих положений и норм о договорах соответствующего вида, применяются законы о защите прав потребителей и принятые в соответствии с ними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 Требование о расторжении или об изменении договора, предъявленное стороной, присоединившейся к договору в связи со осуществлением своей предпринимательской деятельности, не подлежит удовлетворению, если присоединившаяся сторона знала или должна была знать, на каких условиях заключает договор. Пункт третий статьи четыреста двадцать восьмой Гражданского кодекса Российской Федерации. Условия договора. Содержание договора составляют его условия. Условия договора это согласованные между всеми его участниками договорённости о порядке выполнения определённых действий, которые стороны обязуются совершить. Граждане и юридические лица свободны в определении условий договора. может быть заключён как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иным правовым актом договор. Пункт 2 статьи 421 Гражданского кодекса. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами. Смешанный договор в отношении сторон по смешенному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешенном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешенного договора, пункт 3 статьи 421 Гражданского кодекса. Согласно пункту первому статьи 850 Гражданского кодекса В случаях, когда в соответствии с договором банковского счёта банк осуществляет платежи со счёта, несмотря на отсутствие на нём денежных средств, кредитование счёта банк считается предоставившим клиенту кредит на соответствующую сумму со дня осуществления такого платежа. При этом указанный договор должен рассматриваться как смешанный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 императивными нормами, действующим в момент его заключения. Пункт 1 статьи 422 Гражданского кодекса. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий иные обязательные для сторон правила, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключённого договора сохраняют силу. Кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (пункт второй статьи четыреста двадцать второй). В зависимости от соотношения условий договора и законодательства договорные условия принято делить на группы. По правовому значению условия договора могут быть существенными, обычными. и случайными. Отличие этих условий имеют важное значение и учитываются при составлении текстов договоров. Именно от этих отличий зависит, какие условия включать в договор, а какие нет, каким образом их формулировать и так далее. Существенными являются условия, без согласования которых договор не приобретает юридическую силу. То есть не считается заключенным. Согласно Гражданскому кодексу статья 432 это те пункты договора, которые признаны существенными по закону, необходимы для договора данного вида, а также пункты, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашения. Во всех случаях для заключения договора необходимо соглашение о его предмете и количестве. Другие существенные условия должны определяться исходя из норм, регулирующих соответствующий вид договора. В случаях, когда условия договора предусмотрена нормой, которая применяется по стольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное, диспозитивная норма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 или диспозитивной нормой соответствующие условия определяются обычаями делового оборота применимыми к отношениям сторон пункт пятый статьи четыреста двадцать первый Гражданского кодекса при этом следует иметь в виду что при толковании условий договора судом будет приниматься во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путём сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. При невозможности определить содержание договора выясняется действительная общая воля сторон с учётом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры, переписку, практику, установившуюся в взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон. статья четыреста тридцать первая Гражданского кодекса Российской Федерации. такие условия могут быть предусмотрены как диспозитивными, так и императивными нормами законодательства. они предусмотрены в законе и других правовых актах. и вступают в действие автоматически в момент заключения договора. Обычными являются условия, типичные для договора данного вида, предусмотренные законодательством и обязательные для участников договора. Условия, предусмотренные диспозитивными нормами законодательства, определяют общие обычные правила исполнения договора, которые стороны своим соглашением могут изменить. В данном случае законодательство представляет участникам договора возможность самим определить порядок исполнения принимаемых обязательств и скорректировать установленные законом общие правила, сделав их более подходящими для конкретной ситуации и более соответствующими пожеланиям сторон. Например, пункт 3 статьи 516 Гражданского кодекса устанавливает общие правила, в соответствии с которым, если в договоре поставки предусмотрена поставка товаров отдельными частями, входящими в комплект, то оплата товаров покупателем производится после отгрузки выборки последней части, входящей в комплект. С соглашением сторон это общее правило может быть изменено, и в договор может быть включено условие, устанавливающее иной порядок оплаты товаров. Общее правило, установленное пунктом 1 статьи 511 Гражданского кодекса, гласит, что поставщик, допустивший недопоставку товаров, В водильном периоде поставки обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде поставки. Это правило также может быть изменено соглашением сторон. Перечень подобных примеров можно продолжать до бесконечности, поскольку большинство норм гражданского законодательства носит диспозитивный характер. Случайные условия договора Это условия, которые изменяют или дополняют обычные условия, предусмотренные диспозитивными нормами законодательства. В данном случае стороны реализуют своё право изменить общие правила выполнения принятых обязательств. Случайными считаются условия, которые стороны согласовывают в дополнение к обычным условиям договора, и которые отражают особенности их взаимоотношений и специфические требования к предмету договора, порядку его исполнения, ответственности за неисполнение, например, условия о введении неустойки на случай нарушения договора. Однако каждый раз, когда одна из сторон изъявляет волю на применение в конкретном случае условия договора, отличающегося от общего правила, данное случайное условие превращается в существенное, поскольку имеются его необходимые признаки. Одна сторона выдвигает условие, по которому должно быть достигнуто соглашение. Таким образом, если говорить о соотношении законодательства и условий договора, то можно констатировать, что не существует каких-либо иных условий договора, кроме существенных. которые обязательно должны содержаться в тексте договора. Без этого договор будет считаться не заключённым. Заключение договора. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения, если иное не предусмотрено договором или не установлено законом. Договор считается заключённым, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида. а также все эти условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Пункт 1 статьи 432 Гражданского кодекса. Договор заключается посредством направления оферты, предложения заключить договор одной из сторон и её акцепта, принятия предложения другой стороной. пункт 2 статьи 432 Аферты признаются адресованные одному или нескольким конкретным лицам предложения, которое достаточно определено и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Пункт 1 статьи 435 Гражданского кодекса Оферта должна содержать существенные условия договора. С момента получения оферты адресатом лицо, пославшее оферту, считается связанным обязательством заключить договор с адресатом на условиях, объявленных в оферте. Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для её акцепта. если только в самой афтерте не предусмотрено иное. При решении вопроса о правомерности отзыва афтеры принимается во внимание существо предложения и обстановка, в которой оно было сделано. Афтера может считаться не полученной только при условии, если извещение о ее отзыве поступило ранее или одновременно с самой афтерой. содержащее все существенные условия договора предложения, из которого усматривается воля лица, делающего предложение заключить договор на указанных в предложении условиях, с любым, кто отзовется, признается афертой (публичная аферта, пункт второй статьи четыреста тридцать седьмой Гражданского кодекса). Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц. рассматривается как приглашение заключить договор при условии, если в самом предложении прямо не указано иное. Акцептом признаётся ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии. Пункт 1 статьи 438 Гражданского кодекса. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Акцепт может быть выражен не только в письменной форме, но и фактическими действиями, свидетельствующими об акцепте: оплатой товаров в магазине, приобретением билета на проезд в общественном транспорте, совершением иных действий, свидетельствующих об акцепте. Так совершение действий по выполнению условий договора, объявленных в оферте, в строго установленный для её акцепта признаётся акцептом. При разрешении преддоговорных споров, а также споров, связанных с исполнением обязательств, необходимо иметь в виду, что акцептом наряду с ответом о полном и безоговорочном принятии условий оферты признаются совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для её акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. Пункт 3 статьи 438 Гражданского кодекса следует учитывать, что для признания соответствующих действий адресата оферты акцептом Гражданский кодекс Российской Федерации не требует выполнения условий оферты в полном объёме. В этих целях для квалификации указанных действий в качестве акцепта достаточно, чтобы лицо, получившее оферту, в том числе проект договора, приступила к ее исполнению на условиях, указанных в оферте и в установленный для ее акцепта срок. пункт пятьдесят восьмой постановления Пленума от первого июля тысяча девятьсот девяносто шестого года номер шесть дробь восемь. в то же время ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, акцепт на иных условиях акцептом не считается. Статья четыреста сорок третья Гражданского кодекса. Такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой. Акцепт полученный с опозданием признается акцептом только тогда, когда сторона, направившая оферту, немедленно сообщит другой стороне о принятии ее акцепта. В случае, если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему оферту, ранее или одновременно с акцептом, акцепт считается неполученным. Статья 439 Гражданского кодекса Российской Федерации. В любом случае, когда в оферте определён срок для её акцепта, Договор будет считаться заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, в пределах указанного в ней срока. Если срок акцепта в оферте не определён, действует срок для её акцепта, установленный законом или иными правовыми актами. А если и такой срок не установлен, исходят из нормального необходимого времени для ответа. Если в соответствии с законом или иным правовым актом для заключения договора необходимо передать имущество, договор считается заключённым с момента передачи соответствующего имущества. Если предусмотрена государственная регистрация договора аренды, продажи недвижимости, залог недвижимости, то договор признаётся заключённым с момента его государственной регистрации. пункты 2 и 3 статьи 433 Гражданского кодекса. Если иное не предусмотрено договором, договор считается заключённым в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, направившего оферту. Договор может быть заключён в любой форме, предусмотренной для совершения сделок. Если законом для договоров данного вида не установлена определённая форма. Пункт 1 статьи 434 Гражданского кодекса. Если стороны договорились заключить договор в определённой форме, он считается заключённым после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась. Согласно статье 161 Гражданского кодекса, договор юридических лиц между собой и с гражданами должен быть заключён в простой письменной форме. Договор в письменной форме может быть заключён путём составления одного документа, подписанного сторонами, а также путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Пункт 2 статьи 434 Гражданского кодекса. Письменная форма договора считается соблюдённой при условии, что лицо, получившее оферту, в срок, установленный для её акцепта, совершает действия по выполнению указанных в ней условий договора. отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и тому подобное, если иное не предусмотрено в офице или не установлено законом или иным правовым актом. пункт третий статьи четыреста тридцать четвертой В соответствии с пунктом первым статьи четыреста двадцать первой Гражданского кодекса граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законом или добровольно принятым обязательством. Если обязанность заключить договор предусмотрена законом, или добровольно принятым обязательством, договор должен быть заключён в обязательном порядке. Получив оферту, проект договора сторона, для которой заключение договора является обязательным, должна в течение 30 дней рассмотреть предложенные условия договора и принять по результатам рассмотрения. Первое принять предложение о заключении договора на условиях, объявленных в оферте. полный и безоговорочный акцепт. Второе принять предложение о заключении договора на иных условиях, акцепт на иных условиях с приложением протокола разногласий к проекту договора. Третье отказаться от предложения заключить договор, полный и безоговорочный отказ от акцепта. Независимо от того, какое решение будет принято, ответ на предложение заключить договор должен быть дан в течение 30 дней с срока, объявленного для акцепта. Необходимо иметь в виду, что акцепт на иных условиях даёт право лицу, направившему оферту, передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда. в течение тридцати дней со дня получения извещения об акцепте на иных условиях. Пункт первый статьи четыреста сорок пятый Гражданского кодекса. В случаях, когда обязанность заключить договор в обязательном порядке предусмотрена для стороны, направившей оферту, и на ее предложение о заключении договора получена акцепт на иных условиях. Она обязана в течение тридцати дней извести другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. Пункт второй статьи четыреста сорок пятый Гражданского кодекса. При отклонении протокола разногласий либо не получении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок Страна, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда. Законом, иными правовыми актами или соглашением сторон могут быть предусмотрены сроки, отличные от тех, которые рассмотрены выше. Необоснованное уклонение от заключения договора стороной, для которой заключение договора обязательно, дает право другой стороне обратиться в суд с требованием о по нуждении заключить договор. При этом уклоняющаяся от заключения договора сторона возмещает другой стороне причиненные этим убытки. Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги. Пункт 1 статьи 447 Гражданского кодекса. В качестве организатора торгов может выступать собственник вещи или обладатель иного имущественного права на неё. Организатором торгов также могут являться специализированные организации или иное лицо, которое действует на основании договора с собственником вещи или обладателем иного имущественного права на неё. и выступают от их имени или от своего имени, если иное не предусмотрено законом. Законом может быть предусмотрена продажа вещи только на торгах. В какой форме проводить торги, определяет обычно организатор торгов. Торги проводятся в двух формах: аукциона или конкурса. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу лицо, которое по заключению конкурсной комиссии заранее назначенный организатором торгов предложило лучшие условия. Пункт четвертый статьи четыреста сорок седьмой Гражданского кодекса. В случаях, если в аукционе или конкурсе участвовал только один участник.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 В случае, если предметом торгов является только право на заключение договора, в извещении о предстоящих торгах должен быть указан предоставляемый для этого срок. Организатор открытых торгов, сделавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до наступления даты его проведения. а конкурса не позднее, чем за 30 дней до проведения конкурса, если иное не предусмотрено в возвещении. В случаях, когда организатор открытых торгов отказался от их проведения с нарушением указанных сроков, он обязан возместить участникам понесённый ими реальный ущерб. Организатор закрытого аукциона или закрытого конкурса обязан возместить приглашённым им участникам реальный ущерб независимо от того, в какой именно срок после направления извещения последовал отказ от торгов. Участники торгов вносят задаток в размере, сроки и порядки, которые указаны в извещении о проведении торгов. Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесённого им задатка засчитывается в счёт исполнения обязательств по заключённому договору.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 а также возместить лицу, выигравшему торги, причиненные участием в торгах убытки в части, превышающей сумму задатка. Если предметом торгов было только право на заключение договора, такой договор должен быть подписан сторонами не позднее 20 дней или иного указанного в извещении срока после завершения торгов и оформления протокола. В случае уклонения одной из них от заключения договора, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о по нуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения. Статья 448 Гражданского кодекса. Законом может быть предусмотрен иной порядок проведения торгов. Торги, проведённые с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица. Признание торгов недействительными влечёт недействительность договора, заключённого с лицом, выигравшим торги. Статья 449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Изменение и расторжение договора Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом или не установлено договором. Пункт первый статьи четыреста пятьдесятый Гражданского кодекса. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только первое при существенном нарушении договора другой стороной. Второе. В иных случаях, предусмотренных законом или договором, существенным признаётся нарушение договора одной из сторон, которое влечёт для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Пункт 2 статьи 450 Гражданского кодекса В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или изменённым. Договор может быть расторгнут или изменён также в связи с существенным изменением обстоятельств. Пункт 1 статьи 451 Гражданского кодекса Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признаётся существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключён. или был бы заключён на значительно отличающихся условиях. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменён судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий: пункт 2 статьи 451 Гражданского кодекса. Первое. В момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдёт. Второе. Изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть. После их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от неё требовалась по характеру договора и условиям оборота, третья, исполнение договора без изменения его условий настолько бы нарушило соответствующие договору соотношения имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что было вправе рассчитывать при заключении договора. Четвёртое. Из обычаев делового оборота или сущства договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несёт заинтересованная сторона.